«Я даже не знаю, как там дела сейчас обстоят. Времени много прошло. Сам капитан трагически погиб. Против него тоже устроили переворот. Хоть и буркина фасо, а дураков там тоже, видимо, хватает. Но потом был беспрецедентный в истории государственных переворотов эпизод. Удачливый путчист при вступлении в освободившуюся должность в своей, так сказать, тронной речи оправдывался».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 Тогда открывается возможность объяснить ему, что наша страна не так плоха, как некоторые о ней говорили последние годы. Нужно лишь выбрать правильный путь.